Глава седьмая Здоровье лорда Нельвиля поправлялось благодаря мягкому климату Италии, но мучительное беспокойство по-прежнему его томило. Он повсюду наводил справки о Каринне, и всегда ему отвечали так же, как и в Турине, что, вероятно, она живет во Флоренции, и что с тех пор, как она перестала писать, о ней никто больше ничего не знает. «О, разве так говорили когда-то о Каринне, и мог ли Освальд простить себе, что он погубил?» и ее счастье, и ее славу. При въезде в Болонью еще издали бросаются в глаза две высокие башни, одна из которых так накренилась, что на нее страшно смотреть. Примечание. Эти две падающие башни, выстроенные в XII веке, издавна служат эмблемой Болоньи. Конец примечания. Хотя всем известно, что она умышленно была так построена, и простояла века в таком наклонном положении, все же вид этой башни действует удручающе. Болонья – из тех городов, где можно встретить немало просвещенных людей в различных отраслях науки. Однако простой народ там производит отталкивающее впечатление примечания. В Болонье был основан первый в Европе университет 1058 год, конец примечания. Лесиль ожидала... Услышать гармоническую речь итальянцев, о которой ей столько говорили, и болонский диалект неприятно ее поразил. Даже в северных странах не услышишь таких резких и хриплых звуков. Освальд и Люсиль приехали в Болонью в самый разгар карнавала. День и ночь раздавались веселые возгласы, которые можно было принять за гневные крики и ругань. Чернь, напоминающая неаполитанских ладзарони, Коротает ночи под аркадами, которые тянутся по обеим сторонам Болонских улиц. Зимой туда приносят с собой горящие угли в глиняных горшках. Едят на улице и преследуют иностранцев назойливыми просьбами. Напрасно Люсиль надеялась услышать мелодичное пение, которое звучит по ночам в Италии. В холодное время года песни умолкают, и в Болонье разносятся в воздухе вопли, которые пугают непривычных людей. Простонародный говор режет ухо. Так резкие его звуки и нравы черни в некоторых южных странах отличаются еще большей грубостью, чем в северных. Замкнутая домашняя жизнь укрепляет общественный порядок, а когда люди ведут жизнь на улице под палящим солнцем, они невольно дичают. Освальда и леди Нельвиль на каждом шагу осаждали толпы нищих. Настоящий бич Италии. Когда они проходили мимо балонских темниц, они видели за решетками окон, выходивших на улицу, заключенных, которые предавались самому отвратительному веселью, громкими воплями подзывали к себе прохожих и выклянчивали у них подаяния, сопровождая свои просьбы гнусными шутками и разнузданным хохотом. Все в этом месте говорило, что здешний народ утратил чувство собственного достоинства. «Не таков народ у нас в Англии, он вполне достоин своих правителей», — сказала Люсиль. «Освальд, неужели такая страна может вам нравиться?» «Боже меня упасет, ответил Освальд, — «когда-нибудь отказаться от моей родины. Но когда мы переедем через Апеннины, вы услышите тосканский говор, вы увидите настоящий юг, вы узнаете умный и живой народ этих мест, и тогда, надеюсь, вы не будете столь суровы к Италии». Можно судить об итальянском народе в зависимости от обстоятельств совершенно по-разному. Иногда его осуждают по заслугам, но порой его порицают совсем несправедливо. В стране, где правительство чаще всего безответственно, где почти не существует общественного мнения, ибо с ним не считаются как в высших, так и в низших классах, в стране, где священнослужители заняты больше выполнением обрядов, чем нравственным воспитанием своей паствы, Трудно сказать что-либо хорошее о народе, рассматривая его в целом, но зато там можно встретить очень много прекрасных людей. Дело случая, вызывают ли итальянцы у путешественников похвалу или насмешку. По случайным встречам составляют суждения о всей нации, но ну эти суждения носят произвольный характер, ибо приезжие не знакомы ни с учреждениями этой страны, ни с ее нравами, ни с духом народа. Освальд и Люсиль... Пошли осматривать Болонскую картинную галерею, где находится прекрасное собрание произведений живописи. Освальд особенно долго стоял перед Сивиллой кисти Доминикино. Люсиль заметила, какой интерес вызывает у него эта картина, видя, что он погрузился в ее созерцание. Люсиль робко спросила, не говорит ли его сердцу «Сивилла Доминикино больше, чем Мадонна Кареджо. Освальд понял, что хотела сказать Люсиль, и был поражен ее словами. Он некоторое время молча глядел на нее, а потом ответил. «Сивилла уже больше не пророчествует. Ее гений и ее талант потеряли силу, но ангельское лицо Вадонны Коряджи не утратило своего очарования, и несчастный, причинившись только зла одной, никогда не изменит другой». С этими словами он вышел, стараясь скрыть свое волнение.